Глава сорок седьмая. Невозможная история. Вручив Хардвику бокал из-под абсента на тесной парковке у лавки Абеляра, Гурни вдруг подумал, что нужно ехать в Тембери. Все равно Абеляр был ровно на полпути туда, а на месте преступления могло обнаружиться еще что-нибудь важное. Кроме того, ему хотелось как следует занять свой ум, чтобы отвлечься от тревоги по поводу истории с Якинстилом. Он представил, как Мэриан высаживает розы, а Мельпомена роет грязь за сараем на участке Мюллера, и как бледная рука Кики Мюллер торчит из земли, напоминая мятую садовую перчатку. Представил безумного Карла, который вполне мог оказаться убийцей собственной жены. Разумеется, отрубленная голова как бы автоматически указывала на Флориса, но ведь у Карла могло хватить находчивости, чтобы это предусмотреть. Допустим, он узнал о романике Кики с Гектором и решил ее убить, так же, как Гектор убил Джиллиан. Стройно, но маловероятно. Это бы значило, что Карл одновременно был в достаточной ярости, чтобы убить жену, и достаточно хладнокровен, чтобы подделать почерк Гектора, и достаточно глуп, чтобы закопать тело в собственном дворе. Гурни сталкивался и с более странными сочетаниями факторов, но сценарий все равно казался ему неубедительным. К тому же расследование такой версии отвлекло бы внимание от истории с девицами из Мейплшейда. шейда Наверняка Кики убило что-то посерьезнее, чем гнев ревнивого мужа. Что-то связанное с загадкой Мейплшейда. шейда За этими размышлениями Гурни свернул с Хигглзроуд на Беджер-Лейн и почувствовал себя куда более привычно. Не то чтобы он был в превосходном настроении, но хотя бы он снова был детективом. И его хотя бы больше не тошнило. У компостной кучи, отделявших развалюху дом от развалюхи сарая, виднелись два типа в татуировках, точь-в-точь точь клоны Кальвина Харлина, который собственной персоной стоял рядом. Все трое проводили машину Горни мутным взглядом. Подъезжая к участку Эштона, он надеялся увидеть Мариан с расхитительницей гробниц Мельпоменной, но их нигде не было, вокруг дома Мюллера тоже не наблюдалось признаков жизни. Вступив на мощенную дорожку Эштона, Горни в очередной раз поразился отчетливо английскому духу, царившему здесь. Неброская эксклюзивность в сочетании с недемонстративной роскошью. Он решил не идти сразу к дому, а сначала прогуляться до навеса, служившего входом на простиравшуюся за домом лужайку. Зеленый цвет еще преобладал, но кое-где в кронах деревьев уже виднелись желтые и красноватые мазки осени. Детектив Горни. Он повернулся к дому. У открытой двери стоял Эштон. Горни улыбнулся. Простите, что беспокою в воскресенье. Эштон отзеркалил его улыбку. Полагаю, во время расследования убийства между выходными и буднями нет разницы. У вас какие-нибудь новости? Вообще-то, я просто хотел еще раз осмотреть территорию вокруг домика садовника. Еще раз. «А вы не возражаете?» «А что конкретно вас интересует?» «Надеюсь, пойму, когда увижу». То был столь же выверен, как и его улыбка. «Зовите меня, если чем-то могу помочь. Я буду с отцом у себя в библиотеке». «Любопытно», — подумал Горни. «В одних дома кабинет, а у других библиотека. А потом говорят, что у нас не классовое общество». Это пока речь не заходит о ком-нибудь, живущем в доме из коттс камня и с отцом по имени Хобарт Эштон. Гурни прошелся по лужайке к дальней части и только там понял, что все это время не замечал удивительной погоды. Стоял один из таких славных осенних дней, когда солнце будто бы светит через волшебную призму, меняет цвет листьев, а воздух был таким тихим, словно мир был соткан из покоя. захватывающего дух и наполняющего сердце счастьем. Как и все минуты счастья в жизни Гурни, это вышло очень короткой. Он пришел сюда, чтобы расследовать убийство, дотошно изучить каждую мелочь на месте преступления, восстановить последовательность ужасных событий. Он направился к широкому каменному патио с кофейным столиком, где четыре месяца назад кто-то выстрелил в чашку Эштона из Везерби 257-го калибра. Интересно, а где сейчас может быть Гектор Флорес? Он ведь может быть где угодно. Например, здесь, в лесу, наблюдать за домом, за Эштоном и его отцом. И в эту самую секунду за Гурни. Он перевел взгляд на домик и стал вспоминать подробности убийства в день свадьбы. С места, где он теперь стоял, можно было разглядеть фасады одной из боковых стен, а также часть леса, куда Флора сходил, чтобы оставить мачете, где его нашли. В мае листва еще молодая, а значит, видимость была примерно такой же, как сейчас, когда листья опадают. Гурни в очередной раз попытался представить, как латиноамериканец спортивного сложения выбирается из заднего окна домика, незамеченным бежит примерно стометровый метровый кросс сквозь деревья и заросли, затем слегка присыпает брошенные мачете листьями и землей. А затем... что затем? Надевают на ноги какие-то пакеты или брызгает обувь химикатом, уничтожающим продолжение следа. Мог ли с этого места он отправиться дальше, вглубь проще, куда-то в сторону дороги? Но чтобы потом, к примеру, встретиться с Кики Мюллер, которая, допустим, ждала его в машине и увезла прочь, прежде чем прибыла полиция? Или же она могла скрыть его у себя дома, где он ее убил и закопал? Но зачем? Какая в этом могла быть выгода? «Нет, это неправильный вопрос, потому что нет повода считать, что преступник исходил из соображений практической пользы». Возможно, им двигало чистое безумие, одержимость какой-нибудь вывихнутой фантазии. Но такой ход мысли никак не способствовал расследованию. Если в действиях убийцы не было смысла, то не было смысла его пытаться угадать. А у Гурни было настойчивое ощущение... что, невзирая на привкус бреда, преступление было продуманным, выстроенным по какой-то внутренней логике. Итак, почему мачете оказалось столь небрежно спрятано? В том, чтобы присыпать лезвие, не было логики, если ручка оставалась на виду. По какой-то причине эта мелкая несостыковка больше всего занимала его внимание. Причем занимала вполне удачное слово, поскольку Гурни всегда любил несостыковки. Опыт показывал, что именно они, как правило, оказываются ключом к разгадке. Он сел за столик и уставился в лес, пытаясь визуализировать, по какому маршруту мог бежать Флорес. Пресловутые сто метров было почти невозможно различить за зеленью самой рощи и за рододендронами, отделявшими дикую часть от ухоженной лужайки с клумбами. Горни хотел прикинуть, насколько хороша была видимость вероятного пути отступления. И пришел к выводу, что видимость была совсем незначительной. Ничего удивительного, что Флореса никто не заметил. Самый четко различимый объект с такого расстояния был темный ствол вишни. И то Гурни мог разглядеть только узкую полоску этого ствола сквозь кусты. Вишня росла в конце предполагаемого маршрута Флореса. В теории, если бы кто-нибудь в тот момент смотрел в лес в том же направлении, Он мог бы заметить, как человек мелькает между деревьев. Правда, едва ли этому бы придали значение. Кроме того, шансов, что кто-то мог сидеть ровно здесь и смотреть ровно туда, было исчезающе мало. Стоп. Гурни внезапно обнаружил, что чуть не пропустил важную вещь. Зафиксировав взгляд на чешуйчатом стволе вишни, Гурни направился к нему через патио, через клумбу, на которую пал Лэштон, через рододендроновую границу, в лес. Это направление было перпендикулярным маршруту Флореса от домика к месту, где нашли мачете. Гурни хотел убедиться, что Флорес мелькнул именно перед этой вишней. Дойдя до оврага, который он помнил по своему визиту пару дней тому назад, Он убедился, что его догадка верна. Дерево росло на дальней стороне оврага, а он был длинный и глубокий, с крутыми склонами. Если бы Флор сбежал с той стороны вишни, это бы означало, что ему пришлось минимум дважды пересекать овраг, что отняло бы немало времени и сделало бы задачу скрыться до появления полиции невозможной. Тем более, что след тянулся по ближней стороне оврага, а не по дальней. Следовательно, человек, бежавший от домика к точке обнаружения мачете, должен был промелькнуть перед этим деревом. Без вариантов. Дорога от Тембери до Уолнет-Кроссинга заняла всего 55 минут, вместо обычного часа с четвертью. Гур не торопился домой, чтобы пересмотреть запись со свадьбы. На части им двигало желание как можно глубже зарыться в дело Перри. которая, невзирая на ужас убийства, немного облегчало тревогу по поводу вчерашней амнезии. Машина Мадлен стояла рядом с домом, а велосипед был прислонен к сараю. Горни догадался, что она на кухне, но когда он зашел сквозь боковую дверь и позвал ее, ответа не последовал. Он отправился к длинному столу, отделявшему кухню от гостиной зоны. На нем по-прежнему были разложены материалы расследования, что немало раздражало Мадлен. Там же лежало несколько дисков. На верхнем была наклейка с надписью «Свадьба, Перри плюс Эштон. Монтаж БКР». Но Горни хотел посмотреть один из оригиналов, а не смонтированную версию. Их оказалось пять штук. На одном значилось «Вид с вертолета», «Общие планы снижения». Остальные четыре содержали съемку со стационарных камер, и на наклейках были полные координаты спектра видимости каждой. Он взял эти диски в кабинет, где открыл ноутбук, зашел на карты Гугла и набрал в строке поиска «Беджер Лейн, Тембери, Нью-Йорк». Тридцать секунд спустя он рассматривал спутниковую фотографию участка Эштона с точными координатами каждого объекта. Можно было даже разглядеть кофейный столик на патио. Гурни выбрал точку, где примерно находилась вишня, и рассчитал путь до нее от столика. Угол получился в восемьдесят пять градусов на восток. Он взял диск с пометкой восток северо восток и засунул в плеер, дотянувшись с дивана, а затем промотал запись до момента, когда Джиллиан зашла в домик и полностью посвятил свое внимание следующим четырнадцати минутам видеоряда. Он просмотрел их раз, другой, и удивление его усиливалось. В третий раз он досмотрел запись до секунды, когда начальник полиции Лунд прогнал гостей с места преступления и вызвал копов. «Тут что-то не так. И это еще мягко сказано». Он позвонил Хардвику, который ответил только после седьмого гудка. «Че надо, старичок? Ты уверен, что камеры на свадьбе вели запись непрерывно? А что тебя смущает?» С одной из камер видно домик садовника и часть леса с той стороны, где Флорес должен был пробежать, чтобы спрятать орудие убийства. И чего? Но там есть одно дерево на заднем плане этого маршрута, и оно видно сквозь лес с патио, где стояла камера. И? Флорес должен был мелькнуть перед этим деревом, когда бежал прятать мачете там, где его нашли. Ствол отчетливо видно на протяжении всей записи. Ну так и что? «Я трижды просмотрел запись. Трижды, чтобы убедиться. Джек, перед деревом никто не пробегал». «Что-то я не въезжаю», — буркнул Хардвик. «Я тоже», — ответил Горни. «Каковы шансы, что мачете не было орудием убийства?» «Анализ ДНК однозначно показал, что на нем кровь Джиллиан Перри. Так что шанс один на миллион, а то и меньше». Кроме того, в отчете сказано, что голову отрубили тяжелым и остро заточенным лезвием. Ну и потом, какие еще варианты? Типа Флорес измазал мачете кровью с настоящего орудия убийства, которое спрятал где-то еще. Но ему бы все равно пришлось отнести его туда, где его нашли. Так что я не вижу, что здесь можно обсуждать. Без вариантов, это орудие убийства. Гурни вздохнул. Значит, мы имеем дело с чем-то необъяснимым.